Теплый вечер, ты ждала как будто вечно Говорила нежные слова о нем Ты прошла сегодня мимо, а была ты им любима И живет в сердце плачущем твоем Родная, ты не верю Ево голос Ты сердце гониш, гониш Но забыть не можеш И мечтаеш вновь Слезы катятся ручами Закрывая их рука. И не быть его невестой В его сердце нету места Для любви, которой так желаешь ты Ну и что ж, красивый парень Все его в округе знают И поверь, что не с хорошей стороны Родная, ты не Тварин губит душу с пиану.